Ветер поднял меня в пять. Он так стучал и стонал, Он так надрывно рыдал, Видно, в дороге устал. Я распахнула окно, Ветер упал мне на грудь, Дал мне вдохнуть и затих. Я записала свой стих, Плотно закрыла окно, Рано, еще не светло. Ветер уснул, рядом я. Скоро займется заря.